Охватали, не клали хлеб на весы, а шевыряли, не снимали товар с весов, а злобно сдергивали. Глаза у продавщицы поля были постно опущены. Первой в очереди стояла толстая и важная жена рамщика шпалозавода Варфоломеева при часах на сдобной руке. За ней с мечтательным видом выжидала свой черед солдатка Липунова в пестром мужском свитере. За спиной Липуновой толпились бабы попроще, всего человек десять, включая двух девчушек, держащих мелкие деньги в потных кулаках. Очереди было на полчаса, а то и больше. — Не допочите, — шепнул Ванечка Юдин. — Иди тихой ногой, это поле уважает. Остановившись в хвосте очереди, четверо приятелей начали ловить взгляд продавщицы поли под халимскими, трусливыми и молящими глазами. Даже звероподобный устин шемяка кривил губы. Задыхающийся Семен Баландин глядел на продавщицу со страхом. Виська малыха Ванечка Юдин улыбались просторно, наперегонки, словно устроили соревнования, кто лучше улыбнется улыбка ванечки Юдина была льстивой и подобострастной а витька улыбался продавщице так радостно как ранним утром улыбался взошедшему солнцу белым черемухом голубым елем на взлобке яра полкило конфет подушечек 300 грамм мармеладу, полкило соевых поматывая толстым пальцем важным голосом говорила жена рамщика варфоломеева и косилась на соседок, чтобы видеть, какое впечатление производит на них. Пожалуйста, не забудьте, Поле, чтобы мэрмилет шел на вес целенький. Мой не любит есть половинки. Потом гордая Варфоломейха стала брать развесную халву, манную крупу, геркулес в пачках, сахар-песок и муку. На фанатичном лице продавщицы Поле. Ненавистно разовели скулы, губы вытянулись в ниточку. Она обринчала и стучала всем, чем можно стучать и обринчать, а на важную Варфоломейху за все время ни разу не посмотрела. — Терпи, народ! — успокаивающе зашептал Ванечка Юдин. — Видали, как она на меня зеркнула? Значит, беспремен отпустит. Водка в сельповском магазине продавалась только после десяти часов. Очередь стояла мертва, толстая варфоломейха все держала указующе поднятым жирный палец, и Семен Баландин, судорожно всхлипнув, вытянув длинную и тонкую шею, навстречу продавщице поля, умоляюще попросил «Поль, Аполь, отпусти! Поль, Аполь!» Помещение магазина было полупустым, высоким, Женщины, сердито наблюдающие за гордой и важной Варфоломейхой, мертво молчали, и болезненный голос Семена звучал в магазине так громко, словно он кричал «Поль, Поль, пожалей!». Не обращая внимания на Баландина, точно не слыша, не видя его, продавчица вернулась к прилавку, и, не изменив выражение лица, глаза постно опущены, скулы крутые, подбородок спокойный, — закричала так громко и визгливо, что зазвенело в ушах. — Ходят тут всякие! Нет того, чтобы мне благодарность принять за то, что магазин на полчаса раньше открывают. Так они еще водку просят до сроку. Они еще через прилавки лезут к материальным ценностям. Вот сейчас всех вытурю, закрючу магазин, да пойду досыпать. «Здоровье у меня подорванное! Жирного целый день не ем, один чай пью, а тут ходят всякие, а тут сами не знают, кого брать, то ей крупу, то ей мармеладу, то еще какую холеру!» Вот так кричала продавщица Поля, надувая до красноты жилистые горло, трясясь от злости. Одновременно с этим она привычным движением выхватила из-под прилавка бутылку с зеленой наклейкой размахнувшись ей как гранатой бросила ее в грудь ванечки юдина а второй рукой выдрала у нее из пальцев бумажные деньги